Глава двадцатая. Без трёх девять. Открыла дверь Вадику, и у него был такой вид, как будто он полезет обниматься. Я отшатнулась в сторону и оказалась прямо напротив зеркала. Увидела себя, и мне стало дурно. Офточка была надета задом наперёд, и маленькая фирменная мулька, которой полагалось быть на спине, торчала спереди, а на спине, наверное, растянутые следы грудей. И тут я вспомнила. Работаю, не переодевшись, значит, о, нет! Я была у Дубининых в таком виде с этим дурацким ярлычком. «Ты видела это?» — спросила я Вадика. «Что именно?» Я прекрасно поняла по его лицу, что видел. «Почему ты мне не сказал, сволочь?» «Я не понимаю, о чём ты говоришь», — мужественно держался Вадик. В сердцах стащила с себя злополучную кофточку и бросила её на пол. Тут же прибежал довольный шумахер, разлёгся на ней и уснул. Вадик, стараясь не глядеть на меня, прошёл в комнату и включил телевизор. Уже неслись вопли болидов и возбуждённый голос комментатора. «Гонка началась, и я буду болеть, несмотря на свой позор перед бывшим мужем и почти незнакомым милым семейством». Вадик сказал, «Если бы ты надела кофточку шиворот на выворот, было бы еще хуже. Примета плохая». Пришлось стукнуть его пультом по голове, и тут Михаил Шумахер пошел в отрыв. На этом месте экран мигнул, и гонка исчезла. Также пропали свет в комнате видимость Вадика, и вообще все. «Пробки?» — спросила я невидимого Вадика. «Сейчас посмотрим». Глаза понемногу привыкали к темноте. Вадик тем временем дошел до прихожей и открыл дверь на лестничную клетку. «Шумика не выпусти!» Хлопнула дверь. Шумахер сидел рядом, глаза блестели, как зеленые фонарики. «Света нет и в доме напротив. Это не может быть надолго». «Да, но гонка...» Я встала и попыталась идти. Шла смешно, расставив руки в стороны и ощупывая знакомые предметы. Нащупала колючий рукав свитера и ладонь Вадика. «Ты что, тоже в темноте видишь, как Шумахер?» ящики кухонного стола нашлись свечи. Теперь надо было искать подсвечник. Все на ощупь в лунном свете из окна. Через минуту свеча уже горела. Мы с Вадиком сидели у стола, словно в средние века. Шумахер присоединиться не пожелал, а мне вдруг вспомнился давешний поход в церковь и сломанная свечка. «Я скучаю по тебе», — сказал Вадик. И тут в самый патетический момент дали свет. Мы бросились к телевизору, я нажала кнопку на пульте и увидела Михаэля Шумахера с кривым от були лицом. Хакенен шел на первой позиции. «Ладно, Аня, я пойду». Вадик выглядел немногим лучше травмированного гонщика. Мне было почти жаль, что он уходит. От вышел в коридор, когда дверь закрылась. Развалился на коврике, демонстрируя упитанное брюшко в пушистых сосульках шерсти.